одинстэ. Прежде чем войти в дом Камиллы и выгнать оттуда новичка, Адамберк изучил собственные глаза в зеркальце заднего вида первого попавшегося автомобиля. "Ну и ладно", заключил он, распрямляясь. "От меланхолика слышу". Он поднялся на восьмой этаж и подошёл к её двери. Знакомые тихие звуки Камилла пыталась усыпить младенца. Адамбырко объяснял ей, как класть руку ему на головку, но у неё всё равно ничего не получилось. На этом участке он шёл с опережением, отставая на всех остальных. А вот ищула на служившего убежавшим полицейскому не доносилось ни звука. Новичок-меланхолик с печальными глазами и очень ничего себе заснул. Место того, чтобы охранять Камиллу, как ему было приказано Адамберг, постучал, испытывая неудержимое желание устроить ему головомойку, явно незаслуженную, учитывая, что многочасовое сидение в заперти в этой каморке усыпило бы кого угодно, тем более меланхолик. Не тут-то было. Новичок тут же открыл дверь, зажав сигарету между пальцев. и слегка поклонился, показывая, что узнал. Не проявляя ни особой тревоги, ни излишнего почтения, он просто пытался поскорее отмотать свои мысли обратно, словно скот загонял в стойло. Адамберг пожал ему руку, беззастенчиво разглядывая его. Мягок, но не слишком. Просто темперамент и вспыльчивость спрятаны глубоко на дне его, и впрямь. печальных глаз. Что касается внешности, то Донглер, будучи профессиональным пессимистом, побеждённым ещё до начала битвы, слишком мрачно смотрел на вещи. Да очень ничего себе, но скорее ничего, чем очень, если уж на то пошло. К тому же он был лишь чуть-чуть выше Адамберга. Правда, шире в плечах, а тело и лицо условно в нижней оболочке. Извините, сказал Адамберг, я пропустил нашу встречу. Ничего страшного, мне сказали у вас срочные дела. Хорошо поставленный голос, лёгкий, без помех, ничего себе приятный. Новичок затушил сигарету в карманной пепельнице. Очень срочные дела это правда. Очередное убийство? Нет, наступление весны. Понятно. ответил новичок, помолчав немного. Как проходит наблюдение? Бесконечно и бессмысленно и неинтересно. Нет, ничуть. Превосходно заключил Адамберг, ему повезло. У новичка проблемы со зрением, он не в состоянии вычленить Камиллу из тысячи ей подобных. Вы свободны. Полицейские с 13-го округа придут вам на смену. — Когда? — Прямо сейчас. Новичок бросил взгляд на Чулан. — Что он там забыл? — Нет, ничего, просто печаль в его глазах создавала впечатление, что он, дольше, чем все остальные, созредотачивается на окружающих предметах. Он собрал книги и вышел, не оборачиваясь, даже не взглянув на дверь Камиллы. Слепец и олух, право слово. Адамберг заблокировал автоматический переключатель света и присел на верхнюю ступеньку, показав коллеге место рядом. За долгие годы бурной жизни с Камиллой он привык к этой лестничной площадке равно как и к самой лестнице, у каждой из ступенек которой было своё имя: терпение, равнодушие, измена, горечь, сожаление, измена, возврат. «Угрызение совести» и так далее по спирали. «Как вы думаете, сколько тут ступенек?» — спросила Дамберг. «Девяносто?» «Сто восемь». «Не может быть, вы считаете ступеньки?» «Я человек организованный, это отмечено в моем личном деле. Сядьте, ваше дело я просто пролистал. Вы знаете, что вас перевели к нам на испытательный срок, и что наш разговор ничего не изменит». Новичок покачал головой и сел на деревянную ступеньку. В нём не было наглой самоуверенности, но ни чувствовалось и трепета. Адамберг заметил наконец рыжие пряди, беспорядочно мелькавшие в его тёмных волосах. Они вспыхивали странным блеском в электрическом свете, и казалось, что эту волнистую и густую шевелюру не возьмёт ни одна расчёска. На этот пост было много кандидатов, сказал Адамберг. «За какие такие достоинства вас допустили до финала?» «По блату. Я близко знаком с окружным комиссаром Бразионом. Выручил когда-то его младшего сына». «Им интересовалась уголовная полиция?» «Полиция нравов. В интернате, где я преподавал». «То есть вы полицейский не по рождению?» «Я собирался стать учителем». «Как же вас к нам занесло?» «Новичок закурил». мушне квадратные руки очень ничего себе привлекательные в любовной истории предположила Демберг она служила в полиции и я решил что разумнее будет последовать за ней но она ушла от преследования а я остался с полицией на руках досадно очень зачем вам этот пост хотите остаться в париже нет в уголовном розыске Да. Я навел справки. Меня это устраивает. Что же вы узнали? Много чего, самого разного. А вот я ничего не знаю, даже вашего имени. Вас все ещё зовут Новичком. Вэйренг. Луи Вэйренг. Вэйренг сосредоточенно повторил Оденберг. Откуда у вас такие рыжие волосы, Вэйренг? Я страшно заинтригован. Я тоже комисар. Новичок отвернулся, на мгновение прикрыв глаза. "Да сталоси ему", догадался Адамберг. В иррик выдохнул дым к потолку, пытаясь дать более распространённый ответ, но не решился. Когда он сидел так, замерев, его верхняя губа чуть приподнималась справа, словно её тянули за ниточку, и этот изгиб придавал его лицу особую прелесть. И ещё опущенные треугольником глаза с вздернутой за пятой ресницей опасный дар комиссара Брэзиона. "Я не обязан вам отвечать", сказал наконец Веренк. "Не обязан". Адамбург, явившись к своему новому сотруднику с одной лишь целью удалить его от Камиллы, почуял, что их беседа скрипит, как несмазанная телега, но объяснения этому не находил. Хотя, оно думал, он где-то неподалеку и вполне постижимо. А Дамберг спустился взглядом по перилам по стене, потом пересчитал ступеньки одну за другой вниз, вверх. Ему было знакомо это лицо. — Как ваша фамилия, вы сказали? — Вейренг. — Вейренг де Бильк, — поправил Адамберг. Луи Вейренк де Билк. Вот как звучит ваше имя полностью. Да, это записано в деле. Где вы родились? В Барсе. В дороге, я полагаю. Вы не похожи на уроженца севера. Всё может быть. Не может быть. Вы гасконец, Биарнец. Правильно. Конечно, правильно. Биарнец родом из долины Оссо. Новичок снова моргнул, словно внезапно сдался. Вот кто вы знаете. Может быть, гасконцы ребята непростые, печальные, нелюдимые, снежной душой, но вероничные и прямые, неутомимые трудяги. Характер интересный, если только удаётся его вынести. Некоторые не выносят. Вы, например, у вас проблемы с бернцами само собой. Подумайте сами, лейтенант. Новичок чуть отступил, как зверь. пытающийся изучить противника. «Вайренг де Бильк. Малоизвестный сорт вина», — заметил он. «Никому неизвестный. Разве что нескольким виноделам и жителям долины Уссо». «И?» «И жителям соседней долины. А именно?» «Долина Гава. Ну, видите, как все просто. Вы что, разучились узнавать перенейца, столкнувшись с ним лицом к лицу?» Тут темно, Вати. Не переживайте. Небольно-то и хотелось. Как вы думаете, что случится, если уроженец долины Оссо будет работать под одной крышей с уроженцем долины Гава? Они задумались, разом уставившись в стену напротив. Иногда сказал Адамберг: найти общий язык со своим соседом труднее, чем со своим чужаком. В своё время между долинами было не всё гладко, подтвердил новичок, не сводя взгляда со стены. Да, за ключок земли готовы были глотку порвать за травинку. Да. Новичок встал и сделал круг по лестничной площадке, засунув руки в карманы. Тема закрыта, заключил про себя Адамберг. Вернёмся к ней позже, и по возможности иначе. Он тоже поднялся Заприте чулан и отправляйтесь в контору. Лейтенант Ритенкур ждёт вас, чтобы ехать на порт де Клиенкур. Адамберг махнул ему рукой на прощание и спустился на пролёт ниже, в дурном расположении духа, настолько дурном, что забыл блокнот с рисунками на верхней ступеньке, придётся подниматься обратно. На площадке седьмого этажа он услышал Проревевшийся сквозь сумерки изысканный голос Вейренка. Вернитесь, господин, едва я сделал шаг, как тут же проклять был. И не могу понять я, мне ваша доброта сулила столько благ, чем вызвал мой приход подобное проклятье. Порожунный Адамберг бесшумно преодолел последние ступеньки. В чём злодеяние? В том, чтобы встретить день В долине под лева сню штабом обидно, что нам на небесах одно и то же видно. Вайренг стоял, прислонившись к осику чулана, опустив голову и рыжие слёзы блестели у него в волосах. Что дали боги мне, точ точ как дали вам. По тем же тропам пробираться и халмам. Его новый помощник скрестил на груди руки и сам себе улыбнулся. "Я, Сенька, протянул комиссар. Лейтенант Удивлённо поднял голову. Об этом тоже сказано в моём деле, словно извиняясь, проговорил он. С чего это вдруг?" Вайренг, смутившись, запустил пальцы в свою шевелюру. В борду комиссара от этого настянку лез. В тербе тоже и в невери. Вы что не можете сдержаться? О, вы, я не могу, и это безусловно. Кровь прародителя взывает, все греховно. Как вам это удаётся? Но его во сне, под гипнозом, это у нас семейное, сказал Вейренгсуха. Ничего не поделаешь. Ну, если семейное, так да ладно. Вейренг вздёрнул губу и беспомощно развёл руками. Предлагаю вместе со мной поехать в контору. Чулан вам не идёт на пользу. И то правда, согласился Вейренг, и в животе у него что-то сжалось при мысли о Камилле. «Вы знакомы с Ританкур?» «Она отвечает за ваше обучение». «Какие новости на Клинеанькуре?» «Новости будут, если мы найдем камешек, закатившийся под стол. Ританкур вам наверняка все расскажет. Она не в восторге от этого задания». «Почему вы не хотите передать дело?» в наркоотдел, зажав книжки под мышкой, спросил Вайренг, когда они спускались. Адамберг опустил голову, не отвечая. "Не хотите говорить?" настаивал летенант. "Ну, почему же? Просто не знаю как". Вайренг подождал, держась за перила. Он слишком много слышал об Адамберге, чтобы не считаться с его причудами. "Это наши покойники", произнёс наконец комиссар. Они попали в силки в паутину, в ловушку, в тень, если хотите, и запутались в её складках. Беспокойный взгляд Адамберга упёрся в какую-то точку на стене, словно там он мог отыскать недостающие слова и облечь в них мысли. Потом он бросил это затею, и они спустились. В подъезде Адамберг снова остановился. Прежде чем мы выйдем на улицу, И станем коллегами, сказал он. Скажите мне, откуда у вас такие волосы? Я не уверен, что моя история вас устроит. Мне мало что может не устроить лейтенант или задеть, но я могу возмутиться. Мне говорили: "Это правда. В детстве на меня напали мальчишки, виноградники. Мне было 8 лет, им по 13-15". Банда из пяти гадов они не могли нас простить. Нас виноградник принадлежал отцу, и его вино пользовалось успехом. Возникла конкуренция, они придавили меня к земле и раскормсали голыбу железяками. Потом проконали желудок осколком стекла. Адамберг заступившись пальцами в круглую ручку двери, продолжать? спросил Вейренг. комиссар кивнул. Они ушли, а я валялся на земле с распоротым животом и четырнадцатью ранами на голове. На шрамах потом отросли волосы, только рыжие, неизвестно почему, на долгую память. Адамберг постоял немного, уставившись в пол, потом поднял глаза на лейтенанта. Что мне должно было не устроить в вашей истории? Новичок поджал губы, и Адамберг посмотрел ему прямо в тёмные зрачки, и ничто не могло заставить его отвести взгляд. Да, глаза у него печальные, но не всегда и не со всеми. Оба гордо уставились друг на друга, словно бараны перед схваткой. Лейтенант скупы махнув рукой в знак поражения, отвернулся первым. Заканчивайте свою историю, Вэйранг. Это так необходимо. Думаю, да. Зачем? За тем, что заканчивать историю это наша работа. Если вы их только начинаете, возвращайтесь в школу. Если собираетесь дойти до конца, оставайтесь полицейским. Я понимаю. Естественно, поэтому вы тут. В айрынке колебался за дров губы в сделанной улыбке те парни. были родом из долины Гава из моей долины вот именно хорошо Веренк продолжайте это всё нет пятеро родней пришли из долины Гава из деревни Кальдес Адамберг повернул ручку двери пошли Веренк сказал он тихо поищем камешек 12 -е. Ритенкур всей своей массой рухнул на видавший виды пластиковый стул в кафе Эмиليو. "Я дико извиняюсь", сказал он, подойдя. "Но если тут всё время будут торчать полицейские, я вынужден буду закрыться. Найди мне камешек, Эмиليو, и я оставлю тебя в покое. И ещё три кружки пива". "Две", поправил её Эстер. "Не выношу пива". Извинился он, по очереди посмотрев на новичка Иританкур. Не знаю, почему на у меня от него голова кружится. У всех кружится, возразил Иританкур, не переставая изумляться неизлечимому простодушию этого двадцатисемилетнего мальчика. "Мы вот оно что", сказала Сталер. "Это в порядке вещей". "Не просто в порядке вещей, это и есть наша цель". Остерлер нахмурился. Меньше всего ему хотелось, чтобы Ританкур почудился упрёк в его словах. Если она в рабочие часы заказывает пиво, значит, это не только разрешено, но даже поощряется. Мы не при исполнении, сказала Ританкур, улыбнувшись. Мы ищем камешек, а это разная вещь. Ты сердишься на него, догадался молодой человек. Рейтанкур подождала, пока Эмилио принесет пиво, и выпила за здоровье новичка. — Добро пожаловать, не могу запомнить твою фамилию. — Вайренг де Бильк, — сказал Исталер, радуясь, что запомнил все полностью. — Хватит и Вайренг, — предложил Рейтанкур. — Дебилька, — уточнил новичок. — Без частицы не обойдешься? — Без вина. Это название вина. — Без вина. Вайринг придвинул свою кружку, но не чокнулся. Он уже наслышан был о сверхъестественных талантах лейтенанта Виолетт Ретенкур, но не понимал пока почему все сотрудники уголовного розыска относились к этой крупной толстой блондинке, в меру грубоватой и весёлой, с такой опаской, уважением и были настолько ей преданы. Ты на него сердишься, глухо повторил Столлер. Рит-Анкур пожала плечами. «Ничего не имею против кружки пива на пор де Клинь-Анкур, если уж ему приспичило. Ты на него сердишься?» «Да ну!» Эсталер мрачно потупился. Противостояние, а то и просто поведенческая несовместимость, Адамберга и его помощница не давали ему покоя. Служение кумирам не терпело компромиссов, Он бы ни за что не бросил одного ради другого. Организм молодого человека заряжался только от душевной энергии, все остальные флюиды отметались, будь то здравый смысл, расчёт или интеллект. Будучи совершенно особым механизмом, работающим только на топливе без примесей, Эстлер представлял собой редкую и хрупкую систему. Ританкур знала это, но ей недоставало деликатности, чтобы подстроиться под него, да и желания особого не было. Он считает, что это необходимо. Не оставалась Столер. Это дело надо передать в наркоотдел, сказал Ританкур и сложила руки. Он говорит: "Не надо. Мы камешка не найдём". Он говорит: "Найдём". Эстель, говоря комиссари, ограничивался, как правило, местоимением он. Он, Жан-Батист Адамбарг, бог во плоти, спустившийся с небес в уголовный розыск. Делай, как знаешь, ищи камешек крозь землю носом, только не требуй, чтобы мы ползали с тобой под столами. Ританкур с удивлением отметила бунтарский всплеск во взгляде бригадира И поищу, заявила молодой человек неловко поднимаясь. Его всё не потому, что в конторе все принимают меня за дуралея, ты в том числе, а он нет. Он смотрит, он знает, он ищет. Эстелер перевёл дыхание. Он ищет камешек, сказала Ританкур. Потому что в камешках кроются всякие штуки. У них есть цвет, рисунок и история. А ты этого не видишь, Ритенкур? Ты ничего не видишь. Чего, например, спросила Ритенкур, сжимая кружку пива. Подумай, лейтенант. Эстельер скочил порывисто, как подросток, и отправился к Амилю, скрывшемуся на кухне. Ритенкур покрутила кружку и посмотрела на новичка. Тонкая натура, сказала она. Иногда взбрыкивает. Он видишь ли, боготворит Адамберга. Как ты, кстати, с ним пообщался? Нормально? Я бы не сказал. Заморочил тебе в каком-то смысле, да. Он ненарушен. Ему тут сильно досталось в Квебекке. Как он себе в иран криво усмехнулся, и Ританкур оценила это по достоинству. Новичок казался ей очень обаятельным, и она часто смотрела на него, мысленно разбирая по косточкам его лицо и тело. проникая взглядом сквозь одежду, словно мужик, который раздевает взглядом проходящую красотку. 35-летняя Ританкур вела себя, как старый холостяк на премьере, ничем особенно не рискуя. Мир ее чувств был заперт на замок во избежание разочарований. Еще в юности Ританкур славилась внушительностью храмовой колонны, и девиз ее был соответствующим – Пораженчество — лучшая защита от надежды. В отличие от нее лейтенант Фруасси верила во взаимную любовь, упорно поджидала ее за каждым поворотом и уже успела накопить целый ворох сердечных печалей. — Адамберг особый случай, — сказал Веренг. — Он вырос в долине По. — Когда ты так говоришь, я словно вижу его перед собой. — Само собой. — Само собой. — Я вырос в соседней долине. — А, — сказал Рейтанкур, — говорят, два гасконца в одной клетке не уживутся. Эсталер продефилировал мимо, даже не взглянув на них, и вышел из кафе, хлопнув дверью. — Ушел, — прокомментировал Рейтанкур. — Он вернется без нас? — Судя по всему. — Он в тебя влюблен? — Он влюблен в меня. Как мог бы влюбиться в мужчину? В недостижимый... Образец для подражания. Типа танка, пулемета, самолета. Наша кредо, береги себя и держись подальше. Ты видел их, то есть нас. А Дамберг вечно блуждает неизвестно где. Данглар, известный эрудит, носится за комиссаром, чтобы корабль не ушел в открытое море. Ускалобость сироты Ноэля граничит с хамством. Ломар настолько зажат, что ему трудно посмотреть на собеседника. Ксинаркан боится темноты и микробов. Тяжеловоз Возне стоит отвернуться, погружается в свою любимую зоологию. Скрупулёзный Жюстен, совестлив до ужаса, Адамберг никак не может усвоить, кто из них Возне, а кто Жюстен, и без конца их путает. Но они и не думают обижаться. В России помешана на ржатве и любовных переживаниях с почтительным юношей эстолером ты уже познакомился у меркаде математического гения все силы уходят на борьбу со сном мардан приверженец трагического собрал 400 томов сказок и легенд ну и я жирная корова многостаночница по мнению нуэля тебя-то как сюда занесло О, боже мой — Есть у меня один план, — туманно ответил Веренг. — Ты, судя по всему, своих коллег не жалуешь? — Почему же? — И все же, госпожа, сталь ваших острых слов плоть превращает в крошки. Вы впрямь их точите, или это по оплошке? Ританкур улыбнулась и посмотрела на Веренга. — Что ты сказал? — Что я их слышу все. — Что? все казни их и казни и вот ищу мотив подобной неприязни ты всегда так выражаешься привычка объяснил Вэренк и улыбнулся ей в ответ что с тобой произошло я волосы имею в виду дорожная авария головой ударился о ветровое стекло а, -а» произнесла Ритенкур ты значит тоже врёшь Эсталер, вытянувшись в струнку на тонких ногах, показался в дверях кафе и в два шага оказался у их столика. Он отодвинул пустые кружки, порылся в кармане и выложил на центр стола три серых камешка. Ритан Курниша, лохнувшись, изучила их. «Он сказал «белый» и он сказал «один», — напомнила она. «Их три, и они серые». Схватив камешки, она начала перекатывать их по ладони. — Отдай, а то неровенчас ты их от него утаишь. Ритан Кру вскинула голову, быстро зажав камешки в кулаке. — Не зарывайся, Эсталер. — А что? — Без меня Адамберг бы пропал. Я его вырвала из лап канадских копов. И ты не знаешь, и никогда не узнаешь, что я для этого сделала. «Поэтому, бригадир, только совершив такой же подвиг во имя его, ты получишь право на меня кричать. Не раньше!» Ритан Курлевским движением положила камешки на протянутую ладонь Столера. Вейренг заметил, как у молодого человека задрожали губы, и успокаивающе кивнул ей. «Все, проехали», — сказала она, коснувшись плеча бригадира. «Извини», — прошептала Столер. «Извини». Мне очень нужны эти камешки. Ты уверен, что это те самые? Да. Прошло 2 недели. Эмилио подметает тут каждый вечер, а по утрам мусор выводит. В тот вечер они пришли очень поздно. Эмилио наскоро вымел гравий за дверь. Я поискал там, куда камешки могли попасть, то есть возле стены у ступеньки, где никто никогда не ходит. поехали. Решила Ританкур, натягивая куртку. У нас осталось всего полтора дня. Потом наркодил заберёт парни себе.